Глава 9. Демонстрация возможностей. «Так, Рика, все отлично», — шепчу себе, стоя у двери экзаменационной палаты. Опс, настроен. Он обязательно сработает. Я всегда уверена в своих изобретениях, но сейчас впервые за время обучения чувствую настоящий мандраж». Да, осколки светочей идеально встали в скрепы, показали сцепку с основной матрицей и дали отклик на мою ауру. Но мне страшно. А вдруг не сработает? Вдруг вся моя теория лишь бредовая идея, которая не найдет подтверждения? Поговорить бы с кем-нибудь, поделиться сомнениями. Но бабуля вечером так и не вернулась. У юны свои поводы для сумасшествия, а от арма невесточки. Вчера мы стали, мы разошлись сразу после неудачной попытки попасть в архив. Дракон предложил проникнуть туда ночью, но я отмела эту идею. Возможно, от нас именно этого и ждут. Еще один повод обвинить и меня, и Таля, в причастности к банде поглотителей. Нет уж, лучше я дождусь Арма и выложу ему все как есть. У принца есть и лорд Гряз. Вот пусть у него голова и болит. Моя же задача на данный момент достойно показать себя на демонстрации. Вытираю взмокшие руки о подол парадного платья и поправляю сумку на плечи, клад сидящий в ней крепко держащий кейс с упэсом, смотрит на меня с волнением, малыш переживает так же, как и я. Прорвемся, да шепотом произношу я. А куда ты денешься? Задерживаю дыхание, когда талию обхватывают крепкие руки, и уже в следующий миг я оказываюсь развернутый к арму. Дыхание перехватывает от радости, что он здесь. Со мной, обегаю его быстрым взглядом, дракон одет настолько помпезно, что я на секунду теряюсь. Кажется, ни одна часть его образа не осталась без вышивки. Ни черный камзол, ни темные брюки, ни даже высокие сапоги. Уверена, что и темно синяя рубашка тоже пестрит украшениями, просто сейчас этого не видно. От обилия мелких камней у меня глаза на лоб лезут. Но в то же время Арму это все удивительно идет. Он не выглядит павлином. «Что, перестарался?» – спрашивает Арм, видя мою растерянность. В голубых глазах искрится радость, но в то же время я вижу в них и тревогу. волнение, которое сейчас так созвучно с моим. «Ты успел», — игнорируя его вопрос, «не то спрашиваю, не то утверждаю я». «Не думала же ты, что я оставлю тебя в такой важный день?» Приподняв бровь, интересуется принц. «Как ты тут? Прости, что так внезапно сорвался?» «Отец?» «Он самый», — кивнув, отвечает арм. Потом отступает от меня на шаг и, разведя руки в стороны, поясняет. Я потому так и обряжен, что шагнул сюда буквально с праздничного приема. Родители, конечно, такому финту не порадуются, но... Я свои приоритеты перед ними обозначил. Пускай проникаются. Они меня возненавидят, — прикрываю глаза, качая головой. Обязанности принца гораздо важнее чувств. «Давай не надо», — кривится Арм, — «пускай отец не дал мне сложить полномочия». Но и к моим желаниям тогда пусть прислушается. Ты все-таки хочешь отказаться от престола? В шоке смотрю на принца. Какая демонстрация, какие волнения по поводу ОПСа. Тут судьба союзной страны решается. Если для этого нужно будет отказаться от тебя, то мне никакой престол не нужен, серьезно произносит Арм, приподнимая мой подбородок и заглядывая в глаза. И пока твой истинный не нашелся, позволь мне быть твоим мужчиной. Меня словно молнией прошивает. Сердце сначала затихает, не веря услышанному, а затем бьется с такой скоростью, будто пытается компенсировать минуты простоя. Смотрю на Арма и чувствую, как краснею. Нет, к принцу меня тянет с неотвратимой силой. Я даже могу сказать, что влюблена, точнее, не сказать, подумать. Сказать это то, что потребует от меня всей храбрости, на которую способна? Рика спрашивает Арм. Дурак, шепчу я, опуская глаза и не в силах терпеть его пронизывающий взгляд. Я по-прежнему уверена, что метка проступает в твоем присутствии, а значит, нет у меня никакого другого истинного. Рика, Арм снова заставляет меня посмотреть на него. Алмазные искорки в его глазах светятся теплом и нежностью. «Это твой способ сказать «я тебя люблю»,» с легкой улыбкой уточняет Арм. М -м -м -м", «Неопределенно мычу я, собираясь с духом». «Рика, давай! Это же всего три слова, которые так хорошо говорят о твоих чувствах. Но почему же именно их так сложно сказать?» «Ясно». Улыбка Арма становится шире, а затем он просто берет и целует меня. Всего лишь нежное прикосновение губ к губам, а я уже судорожно хватаюсь за на его камзолы и тянусь ближе. Мне так нужны его любовь и поддержка, ведь чувство чувствами, а подтверждение истинности развяжет нам руки, даст полное право любить друг друга без боли и страха, что нас могут разлучить. Рика... Шепот Арма запускает парад мурашек по моим рукам. «Девочка моя!» Поцелуй становится глубже. Принц обнимает меня, даря чувство безопасности и необходимости. Хочется послать все к неведомому и остаться в этом моменте. Быть с Армом всегда. <кхем> Деликатное покашливание заставляет меня резко распахнуть глаза. Мы с Армом одновременно смотрим на секретаря экзаменационной палаты. Подмастерье Фурш, оборотница-крыса, смотрит на нас со смесью вежливости и любопытства. Ясно, теперь вся Академия будет трещать от сплетен, стоит только испытанию закончиться. Учительница Тель, куратор Маврилик, интересуется крыса и без того зная, кто перед ней. «Так точно», — кивает Арм. «Вы опаздываете». «Ученик Руилак уже прошел этап, а вам придется подождать, пока ученица Вилур пройдет демонстрацию». «Ничего страшного», — беззаботно отмахивается Арм и предлагает мне локоть. «Нам торопиться некуда». «Подождем, верно, Рика?» «Что?» В голове до сих пор ветер от поцелуя с Армом гуляет. «Ага», — заторможенно тяну я и киваю. Берусь за руку принца, и мы вместе проходим в экзаменационную палату. Я не раз уже здесь была, но сейчас мне особенно нервно. Большая светлая зала с рядами скамейку у входа и длинным столом в другом конце сейчас почти пуста. На этапе присутствуют только княжичи, кураторы и их подопечные, а также эксперты в лице мастера Аксамита, Панчека и Бубала. Последнюю включили в комиссию после выбывания Ордана. Не могу сказать, что меня такая рокировка радует, но и возразить не могу. Я всего лишь конкурсант. Не нервничай, просит меня Арм, когда я инстинктивно сжимаю ему локоть. А все потому, что меня прошивает слишком много недружелюбных взглядов. Это и княжичи, что неожиданно, и варна, неприязнь которой предсказуема, Мастер Зима, который стоит рядом с Рисой, окатывает меня нечитаемым взглядом, будто впервые меня видит. И вот это озадачивает. Я вообще перестаю понимать этого оборотня, как и расстановку сил. Отлично, раз все в сборе, продолжим. Тем временем произносит ректор, поднимаясь и хлопая в ладони. «Ваше Высочество, Ларика, будьте добры, присядьте рядом с лордом Эрто и Талем». Он взмахом руки указывает нам на левый ряд скамеек, где только сейчас нахожу и стального дракона и альву. Видимо, нервы настолько сильны, что я не вижу никого, кроме комиссии. Благодарим, очевидно чувствуя мое состояние, произносит Арм и ведет нас к предложенным местам. Пока мы усаживаемся, остальные молчат. Таль подмигивает мне, и, судя по его счастливой улыбке, нейтрализатор сработал как надо. «Леди Велур, вы готовы к демонстрации?» Тем временем спрашивает Панчек, скользя безразличным взглядом по Рисе. Возникает ощущение, будто ректору плевать на то, как она покажет себя. «Мне нужно несколько минут на подготовку», — Елей напоет Риса. «Прошу», — кивает Панчек и отворачивается к Самиту. «Я непонимающе слежу за переговаривающейся между собой комиссией». на то, как Зима и Риса устанавливают высокую стойку с размещенным на ней артефактом Альвы. Как-то все слишком буднично и в то же время странно, меня не покидает ощущение неправильности происходящего, будто все в этой зале не такие, какие были прежде. «Что-то не так?» – спрашивает Арма, и от меня не ускользает тревога в его голосе. Он либо продолжает очень четко меня считывать, либо и сам насторожился. «Слушай, я не могу понять, но у меня интуиция сама не своя. Шепотом произношу я. У тебя есть артефакт тишины?» «Есть», — кивает серьезным видом. «Хочешь что-то рассказать? Это не подождет, «Учитывая, как быстро меняется обстановка, и тебя в любой момент могут куда-то утащить?» «Скептически приподнимаю бровь. Лучше мы поговорим сейчас». «Тоже верно?» Арм, как бы невзначай, проводит рукой над простецким, на первый взгляд, кольцом. Серый обод еле заметно вспыхивает, а мир вокруг будто затухает. По крайней мере, звуки становятся глуше. «Доставай УПС и делая вид, будто проводишь последнюю проверку», просит принц, разворачиваясь и закрывая меня спиной. «Рассказывай». Я послушно выполняю указания Арма, и пока мы с Клацем суетливо тыкаем в УПС, Успеваю поведать принцу все, что успело произойти за время его отсутствия. И подслушанный разговор между Дианом и Варной, и странное поведение Аксамита, и запрет на посещение патентного архива. Кажется, за те несколько минут, что Ириса настраивает свой анализатор, я бью рекорды по скорости говорения. М да, задумчиво тянет арм, косясь через плечо на декана. Не ожидал. «Ладно, будем присматриваться к новым подозреваемым». «А что со старыми?» Тут же вскидываюсь я и случайно прищемляя плоскогубцами лапку клаца. «Прости». «Ничего», — мотает головой Арм, забирает у меня возмущенно пищащего хомяка и принимается успокаивающе его поглаживать. «Биография Зимы добропорядочна до безобразия. Я такого идеального досье в жизни не видел. Это-то и настораживает». Но с твоей информацией есть за что зацепиться. Попробуем выбить официальный запрос на предъявление зимы зверя. С Варной интереснее. Ее клан проживает на границе с Квалионом. Родители мастера погибли, когда та была совсем ребенком. В итоге воспитывали Варну и ее родственники. В остальном, как и с Дианом, ничего противозаконного, кроме стервозного характера. А что насчет моего ощущения? Ну, что у нее нет зверя. Рика, Арм чуть сочувственно улыбается. Не скажу, что я тебе не верю, но, возможно, тебе показалось. Но какое отсутствие зверя? Варна бы просто не добилась столь высокой должности. Оборотни не позволили бы. Скорее всего, тебе от стресса почудилось. Все-таки ты долгое время глушила свой дар, и тебе просто не хватает опыта. Да, вероятно, ты прав. Тушуюсь я, полностью соглашаясь с Армом. Как бы мне не хотелось гордиться собственным успехом, но приходится признать, магия еще не в полной мере слушается меня. «А что с Талем?» — спрашиваю я, отводя взгляд и наблюдая за Рисой и Зимой. Мои конкуренты уже приступили к докладной части. Альва что-то рассказывает, но из-за артефакта Арма до меня долетают лишь отдельные слова. «С историей Таля разбирается непосредственно лорд Гряз, отвечает принц, развернувшись к комиссии. На его лице появляется выражение глубокой задумчивости, будто он внимательно слушает объяснения рисы. Император Райнхард дал разрешение на исследование приютских архивов. Даже своего второго генерала выделил, Дайдара Валейта. «Думаю, скоро мы узнаем, кто же этот тайный отец, Тальмаэля. От угрозы в голосе Арма мне становится не по себе. Кладу ладонь поверх его кулака и, заглянув в глаза, говорю: Он хороший, Арм, тут у меня нет сомнений. Секунду, принц смотрит на меня изучающе, взвешивающе. Пусть он хороший, но отца его мы все равно выкопаем. Мне надо знать, кто крутится возле тебя и почему твоя метка реагирует на него. «Арм!» — я закатываю глаза. «Да не на него, а на мой эмоциональный всплеск. Сам вспомни, каждый раз метка сияла, когда я была в душевном раздрае. А таль? Просто совпадение!» «Слишком подозрительное совпадение», — ворчит принц. «Да и если ты права, то почему сейчас метка не сияет? Ни у тебя, ни у меня!» Мы вдвоем опускаем взгляды на наши руки. Чистые запястья служат нам немым ответом. «Голова, душа, сердце», — шепчу я, вспоминая старый принцип появления истинности. Кто-то из нас до сих пор с чем-то из этого не в ладах. Как бы то ни было, я в своих чувствах к тебе уверен. Но голова твердит обратное, я кашусь на принца. Я рационалист, что поделаешь?» Отключить голову не пробовал, не удерживаясь от хихидства. Знаешь, я чаще слышу обратное, в том мне выдает арм. Мы замолкаем, улыбаясь друг другу, принц перехватывает мою ладонь, крепко сжимая в руке. Меня окутывает теплом и умиротворением. Уже даже предстоящая демонстрация не так страшна, ведь рядом со мной арм, С ним все кажется таким простым, и уже очень скоро все окончательно встанет на свои места. Он мой, а я его. Так зачем тебя отец вызвал? Спрашиваю я, когда молчание затягивается. Да так, принц неясно ведет плечом. Ерунда. Арм, осуждающе тяну я. Да идея ему пришла, и, конечно же, гениальная. Это какая? Склонив голову на бок, спрашиваю я. «Академию хочет создать всеобщую, чтобы в ней учились народы всех стран, даже люди. Такая вот кузница будущих кадров, которые с ученической скамьи будут впитывать принципы мирного сосуществования». «Так это же прекрасная мысль», — сполошившись, произношу я. «Чем она тебе не нравится-то?» «Чем-чем?» — кривится Арм. тем, что папочка хочет поставить меня во главе этого балагана. Так скажем, провести обкладку перед тем, как он служит полномочия и трон перейдет ко мне. «А ты не хочешь?» — осторожно интересуюсь я. Река, ты серьезно? усмехается принц. «Но какой из меня ректор?» «Такой же, как и император», — воодушевленно говорю я. «Прекрасный. Ну-ну». Да я серьезно, Арм, я ж на месте Йорзы. Так мне нравится идея императора Валести. Ты достаточно серьезный и в то же время можешь позволить себе посмеяться над другими, так и над собой. И учить, ты же прекрасный преподаватель. Без твоих уроков я бы так и не рискнула приручить дар. А ведь на меня махнули рукой учителя с громкими именами. Принц ничего не отвечает, смотрит перед собой. и явно думает над моими словами. «Арм?» «Не знаю, река. стряхивается он. «В любом случае у меня есть время подумать. Одно дело — проводить занятия разово, а другое дело — на постоянке. Да и не только в этом проблема. Я ведь обучался на дипломата, а не на хозяйственника. Так у тебя будут помощники. Каждый специалист в своей области. Разве не так работают академии?» «Не знал бы, решил бы, что ты с моей матушкой спелась», повернув ко мне голову, ухмыляется Арм. Она те же доводы приводила. «Потому что мы тебя хорошо знаем», улыбаясь, в ответ я. «Это точно. От неожиданности в глазах принца я готова мурлыкать. Щеки заливает румянец, а в груди теплеет. Шестеро, пожалуйста, пускай УПС работает и покажет Арму, что мы с ним истинные». Потому что я уверяюсь в этом с каждым проведенным рядом с ним минутой. Ученица отель, чей-то глухой голос назойливой мухой стучится в сознании, не сразу понимая, что меня зовет ректор и что из-за полога тишины я не реагирую на его зов довольно долго, по крайней мере, об этом говорят однозначные лица членов комиссии. Что? спрашиваю я, поднимаясь. Обегая встревоженным взглядом зал, и вижу, что таль еле заметно качает головой, словно говорит мне: Нет. Что нет-то? Так вы поможете вашей землячке? интересуется Варна с таким видом, будто мой отказ это то, чего она ждет больше всего на свете. А <кхм> я прокашливаюсь, чувствую ком волнения в горле. А с чего бы это я должна ей помогать? Ф я же говорила! Громким шепотом возмущается Варна. Девица слишком заносчива и боится конкуренции, чтобы прийти на помощь собрату-артефактору. «Кажется, вы пытаетесь спровоцировать мою подопечную». Холодно интересуется Арм, тоже поднимаясь и задвигая меня себе за спину. «Мне подавать официальный протест?» «Угомонитесь, Арм!» — вздыхает Любомир Медвежий Княжич. Он примирительно поднимает руки. «Никто никого не хочет провоцировать. Просто нам нужна дополнительная демонстрация анализатора ученицы Велур». «Что вы имеете в виду?» Сбавив агрессию, спрашивает принц. Риса уже показала, как анализатор считывает ее магическую ауру и выдает результат. К нам разворачивается мастер Зимы и окатывает меня ледяным взглядом. Я буквально коже чувствую, как ему не нравится наша с армом близость. Но комиссия поставила под сомнение возможность артефакта. Договори, «Да как есть, обрубает его волчий княжич, брат Ордана. Не верю, конкретно я. Твоя подопечная заранее все настроила так, что анализатор запросто показал ее ауру и воспроизвел без лишних проблем. А может ли он сделать так с другим субъектом? Так давайте я, тут же вызывается Таль. Ну или я, недовольно взглянув на стального, предлагает Арм. Я краем уха слушаю их разговоры. Мое же внимание приковано к Крисе. Альва, как смотрела в пол, так и продолжает изучать деревянные плашки паркета. Если бы не нервно сжатые ладони и покусывание нижней губы, я бы решила, что она совершенно не волнуется. Но сейчас самое сложное — понять, из-за чего ее нервы. Она хочет, чтобы я помогла ей или наоборот. Анализатор пока заточен только на Альф, тем временем возражает мастер Зима. «Не проблема, давайте я», – внезапно выдает Ильке, поднимаясь. Диан тут же бросает взгляд на Рису и та лишь на миг подняв голову, отрицательно ею машет. «Я совсем теряюсь. Что происходит?» Анализатор заточен на Альф женского пола, – дополняет Диан, делая дальнейшие препирательства бессмысленными. Мы не смогли пока расширить спектр его возможностей до мужских особей. «Слушайте, это цирк какой-то», — взрывается Арм. «Я, как куратор, запрещаю мои подопечной участвовать в этом тесте. Ни моя и ни реки вина в том, что вы не доработали ваш анализатор. Если все так плохо, снимайте ученицу Вилур соревнования». В зале повисает гробовая тишина. Члены комиссии переглядываются друг с другом, Диан сверлит гневным взглядом арма, Таль дает пять Ильке, а Ариса продолжает нервно кусать губу. И посреди этого всего я, застывшая в ожидании чего-то. А это что-то либо только что произошло, либо просто отложилось на недолгий срок. Но «Ну, лишать девочку шанса на победу мы не будем», миролюбиво заявляет декан Аксамит. Все же ее устройство очень перспективно и в будущем позволит создать новый вид запирающих артефактов, настраиваемых только на ауру хозяина. Так что, наверное, скажу за всю комиссию. Он смотрит по сторонам и получает кивки. Объявляем ученицы Вилур зачет. Вы можете занять место на скамье. Риса в ответ облегченно выдыхает и принимается быстро собирать артефакт, и разложенные приспособления. Диана, оставив арма в покое, помогает своей подопечной, а я перевожу взгляд на принца. «Что это было?» Спрашиваю, не особо рассчитывая на ответ. Пахнет подставой. Он пожимает плечами. «Ты готова?» Но ответить мне не дают. «Ученица Тель», вызывает меня ректор, «прошу вас, вам нужны дополнительные артефакты для демонстрации?» «Нет», — уверенно отвечаю я и, легко улыбнувшись арму, смело шагаю вперед в лапы комиссии. «Разве что стойку попрошу оставить». Переключившись на мастера Панчека, я не обращаю внимания на идущую в мою сторону рису. И неладное замечаю лишь последний момент. Не понимаю, как, но Альва спотыкается, падает на колени, ее даже сопровождающий Диан не успевает подхватить. Анализатор выскакивает из рук Рисы и катится ровно ко мне под ноги. «Что?» — успеваю воскликнуть я, когда меня окатывает голубой вспышкой. Уши закладывает, а когда зрение возвращается вместе со слухом, до меня доносится безликий голос. Объект Альва. Женский пол, дар-охотник. О, восклицает бояр, брат Ордана. Смотрите-ка действительно работает. Это уже перебор! Взрывается Арм, подскакивая ко мне со спины и разворачивая к себе. С тобой все в порядке. Он оббегает меня быстрым тревожным взглядом и, убедившись, что я не пострадала, с гневом смотрит на Диана. Ты это специально сделал? «Да зачем мне злиться в ответ мастер?» «Так!» — голос Панчека взлетает под потолок залы. «А ну, прекратите, иначе я буду вынужден удалить вас до окончания этапа!» «Если кого и удалять, а лучше вообще отстранять, так это не нас!» — продолжает полыхать Арм. «Я вправе расценивать падение ученицы Вилур как попытку саботировать выступление моей подопечной!» «Вы-то вправе, но комиссия не видит повода для подобных обвинений», с ехидной ноткой в голосе выдаёт мастер Бубола. Она бросает косой взгляд на сидящих рядом мужчин и интересуется. «Я ведь верно говорю?» «Вполне. Ничего особенного. Девочка просто поскользнулась. Фраза за фразой, а у меня рот от удивления открывается. Какое единодушие!» Даже мастер Аксамид встает на сторону Бубала. Перевожу взгляд на Рису, которая уже поднялась, и теперь нервно сжимает свой анализатор. Еле заметно нажимает на нем кнопочки, отчего индикаторы на артефакте перемигиваются друг с другом. Шестеро, как же это все странно! «Вы будете демонстрировать свой артефакт или нет?» Тем временем спрашивает меня ректор. «Дайте нам минутку», — огрызается арм и загораживает меня ото всех. «Ты готова? УПС не пострадал?» Бросая взгляд на клаца, который продолжает сжимать кофр с артефактом. Хомяк воинственно оглядывается по сторонам, всем своим видом говоря, что за сохранность устройства косьми ляжет. «Все хорошо», — киваю я, и тут замечаю, что Диян с Рисой, вместо того, чтобы отойти к скамьям, почему-то трутся возле варны. Арм, смотри. Принц не сразу отводит от меня взгляд, долгую секунду, будто сканируя мое состояние. Смотрит в глаза, но уже через мгновение отвлекается на сладкое трио. «Не нравится мне это», — хмуро выдает он. «Не против, если я присоединюсь к их беседе? А ты пока подготовь УПС к демонстрации. Я должен быть рядом, чтобы он определил, истинная наша связь или нет». «Никаких или нет!» Гневно шепчу я, за что получаю довольную хмылку Арма. «Иди, я позову, когда все будет готово». «Ученица Тель!» — поторапливает меня ректор. «Уже иду!» Арм напоследок крепко сжимает мою ладонь и широким шагом направляется к щебечущей с зимой варне. Успеваю отметить, как резко бледнеет риса. Анализатор она так и не убрала и продолжать сжимать бедный артефакт в руках. Тревога в душе снова силы бьет в колокола. Уж слишком тихо ведет себя Альва после прогулки в лесу Морока. Да и то, что она стала подопечной мастера Зимы, не накидывает ей бала. Какую гадость они задумали. К неведомому все. Мне нужно показать себя и УПС, а со странным поведением моих соперников будем разбираться после. Вздохнув, я собираюсь с духом и выкладываю ОПС на стойку перед комиссией. Итак, ученица отель что вы нам принесли? Добродушно интересуется до сих пор молчаливый Агний, третий княжич. Устройство поиска судьбы, широко улыбнувшись, отвечаю я. Сокращенно ОПС. Слышу ехидный смешок со стороны Варны, но упрямо продолжаю рассказывать. «Этот артефакт предназначен для определения истинных пар». «Вот как!» — ошарашенно произносит Любомир и, наклонившись вперед, переглядывается с остальными членами комиссии. «Это возможно?» «Конечно!» — в один голос Зимой отвечаю я. Диан неловко улыбается мне, и это, пожалуй, первая теплая эмоция от него за последние дни. Только меня это уже не трогает. «Диан?» Медвежий княжич поворачивается к мастеру. «Ларика разработала этот артефакт под моим руководством, но до финальной формы, как видите, довела его самостоятельно. Однако, смею вас заверить, идея Ларики состоятельна и реальна. В душе возмущение борется с благодарностью. Я рада, что мастер заступился за меня, но в то же время крайне возмущена недоверием комиссии». Уверена, к Талю и Рисе таких вопросов даже не возникло. «В чем суть вашего УПСа?» — спрашивает Аксамид, и в его глазах наконец-то вспыхивает заинтересованность. «В подборе пар, по слепкам магических аур», — отвечаю я, принимая настраивать артефакт. Клад заползает мне на плечо и деловито попискивает, будто одобряет каждое мое действие. «Матрицей служит...» «Дракас – самый чистый и магический нейтральный минерал. В качестве ответных элементов я решила применять осколки светочей». «Чего?» – взрывается гомоном вся комиссия. «Откуда у тебя реликвии?» – шипит Варна, почему-то оглядываясь на Диана. А у Зимы такое довольство на лице написано, будто он получил самый желанный подарок на первый день года. «У меня нет всех осколков». Игнорируя выпад Бубола, продолжаю я. Приподнимаю УПС и демонстрирую, что из четырех пазов заполнены только два. Сегодня я буду демонстрировать возможность поиска истинной пары между Альвами и Драконами Валести. «Ты сперла осколки из призового фонда?» — продолжает Ярица Варна. «Еще одно ваше слово, и я подниму вопрос о вашем исключении состава экспертного совета». Холодно произносит арм. Принц стоит рядом с рисой и смотрит то на бобола, то на зиму. Диян, в свою очередь, кладет ладонь на плечо варны и, как мне кажется, довольно сильно его сжимает. Мне просто интересно, откуда у ученицы настолько редкие ингредиенты? Тут же меняет тактику мастер. Мне тоже, скучающе поддакивает волчик княжич. Осколок Альф предоставлен по разрешению нашего владыки, отвечает ему Ильки, заставляя меня оглянуться. «Эрта подмигивает мне с таким видом словно напутствует, уделай их там. Отвечаю ему нервной улыбкой, потому что происходящее тревожит меня все сильнее. Становится очевидно, что зима и бубала заодно. Но кто руководит в их парочке? Теперь совершенно не ясно. «Иначе Варна не бесилась бы от того, что у меня появились осколки». А Зима не радовался бы этому факту. «Осколок Валестии предоставлен в качестве свадебного дара», — улыбается Арм, огорошивая не только меня, но и всех окружающих. «Дар кому?» — озвучивает мой вопрос почему-то Риса. Она смотрит на принца влюбленными глазами, но Арм этого не замечает. Дракон с улиганской улыбкой глядит только на меня, и мне хочется не УПС демонстрировать, а его поколотить. Мог бы и предупредить. А ответ на этот вопрос мы узнаем уже очень скоро, уклончиво произносит арм и кивает мне. Готова? Да, запнувшись, отвечаю я и споро привожу УПС в готовность. Дракас по центру спихивает чистым сиянием. Я поднимаю взгляд на Армой и молча приглашаю его подойти. Едва принц успевает сделать шаг, как происходит странное. Одновременно с тем, как осколок Альф вспыхивает бирюзовым светом, а реликвия драконов испускает белое сияние, клац на моем плече панически дергается. Я буквально чувствую животный ужас, исходящий от хомяка. Пушистик стремительно слетает с моего плеча, Прыгает в сторону волчьего княжича, который сидит с самого края стола. Не зная, что на уме у хомяка, я бросаюсь за ним. «Клац!» — зову обезумевшего друг, ловя на себе удивленные взгляды членов комиссии. Бросившись на колени, успеваю схватить комяка у самых ног княжича, а затем залу заливает бело-голубое сияние. Всего на секунду оно ослепляет нас, чтобы затем так же быстро угаснуть. «Ничего себе!» — выдает брат Ордана, смотря при этом не на меня, а в другой конец стола. Причувствую масштабные проблемы, я медленно выпрямляюсь и также медленно перевожу взгляд туда, куда сейчас пялятся все. Сердце замирает и тут же взрывается неверием и отчаянием. Вокруг рисы и арма, сплетаясь в магическом вихре, танцуют два потока энергии. Я доказала, что ОПС работает, только вот цена этого доказательства становится для меня слишком высокой.